Голова 1546. Падение Иго-Эона. Этот голос не повергал в трепет, более того, в нём сквозила печаль. И всё же в этой печали Даофан услышал ненависть, ненависть которой не исчезнет даже после уничтожения 33-х небес. Такая ненависть порождала жажду убийства настолько сильную, что её не могло утолить свержение звёздного неба или уничтожение безбрежных просторов и превращение их в море крови. Как только Даофан услышал эти слова, Он неосознанно посмотрел на огромную ящерицу снаружи Иго и загадочную фигуру, скрытую за вихрением. Постепенно оно рассеялось. У Дауфана перехватило дыхание, на глаза выкатились из орбит. Он мог видеть лицо во всех подробностях. Дауфана трясло. Голова потяжелела. Казалось, в ней разразилась настоящая гроза. Не в силах поверить своим глазам, он принялся отчаянно их тереть. как это может быть он?» Бармателлон себе под нос. «Должно быть, меня уже мерещится всякое! хе <смех> Протерев глаза, он опять посмотрел вверх. От его лица отлила кровь. Он мог лишь ошеломлённо смотреть на человека, стоящего на голове ящерицы. Из его головы начисто прополи все мысли. Тело обезьяны било крупная дрожь, глаза покраснели. Дауфан чувствовал себя так, будто кровь его жилах сейчас потечёт в обратную сторону. Он то открывал, то закрывал рот, словно пытался что-то сказать, но язык его не слушался. «Что?» «Не узнаёшь меня?» – невозмутимо спросил Манхао. Как только он сделал шаг вперёд, старая ящерица тут же опустила голову. Практики в округе с фанатизмом в глазах опускались на колени. Даже и силы авангарда, атаковавшие Иго и прекратили наступление и опустились на колени. от рева миллионов глоток задрожали небо и земля. «Приветствуем, демонический владыка!» От их приветствия Иго и Оно покрылось рябьё. Манхао невозмутимо шёл по пустоте, пока не остановился перед Игоом Иона. Оттуда он посмотрел на оцепенявшего Даофана. Фана. «Мэн... Мэн Хао Заплетающимся языком промямлил Дао Фан. Обезьяна выглядела так, будто стала свидетелем самого фантастичного события на свете. Он с трудом верил своим глазам и начал сомневаться в трезвости своего рассудка. От одного взгляда на Мэн казалось, его тело могло в любую секунду разорвать на куски. Обезьяна начала пятиться. «Невозможно!» Во всё горло закричало он трясеть от страха. «Ты не можешь быть, Манхао! Он мёртв! Мёртв! Кто ты такой? Зачем нацепил его лицо? Ты не можешь быть, Манхао!» «О, так ты собственными глазами видел момент моей смерти?» Поинтересовался Манхао, он никуда не спешил, к тому же всё вокруг находилось под контролем его божественного сознания. Ничто здесь не могло навредить бабочке горы и моря, ни одна сила, которая могла появиться здесь, также не была на это способна. Ни континент бессмертного бога, ни мир дьявола, Разумеется, 33 неба вообще можно было не принимать в расчёт. Манхао находился в плену ненависти больше 2000 лет. Если брать за точку отсчёта момент предательства 33 небес, после которого они стали тюремщиками мира, горы и моря, тогда ненависть практиков мира, горы и моря уходила своими корнями ещё дальше в прошлое. Из-за этой ненависти Манхао не планировал уничтожить все 33 неба одним махом. Это не утолёт терзающую его ярость. Манхао будет мучить их и залёт на них всю свою ненависть, Только так он и другие практики мира горы и моря смогут выместить злобу, которая раздавливала им грудь долгие годы. «Я... Я...» Речь фона стала напоминать набор нечленораздельных звуков. Это было правдой, он не видел момент гибели Манхао, теоретически Манхао никак не мог выжить, и всё же перепуганный фон был вынужден признать, перед ним был Манхао. «Откуда такая сила?» – с горечью произнёс фон «Как ему удалось вернуться?» Его голос разошёлся по миру под Игом Иона. К этому моменту практики 33 Небес, включая могущественных экспертов-чужаков, оказались достаточно высоко, чтобы его услышать. Среди них были парагоны, кому уже доводилось сражаться с Манхао. Услышав слова Даофона, они побледнели. Несметное воинство снаружи Ига Ионы перепугало их до смерти. Перед лицом такой армии они ничего не могли сделать, кроме как действовать с предельной осторожностью. Если им придётся молить о пощаде, они были готовы пойти на это. Против такой армии 33 неба были бессильны, как крошечное королевство, которому противостояла целая империя. Масштабы были несопоставимы, как если бы младенец затеял драку с взрослым мужчиной. Стоило могущественным экспертам 33-х небес увидеть Манхау и услышать слова Дауфана, как они тоже принялись недоверчиво тереть глаза. «Манхау! Тот парагон из мира горы и моря!» В рядах экспертов 33-х небес началась неразбериха. Больше всех паниковали те, кому уже доводилось видеть Манхау в бою. К их порогу пришла ужасающая катастрофа. Нашлись и те, кто не понимал разницы между небесами и землёй. В своей гордыне они разразились рядом весьма наглых заявлений. «Брехня! быть такого не может! Он мёртв! Даже если он тогда не представился, его без устали искали континент бессмертного бога и мир дьявола! Ни за что не поверя, что им оказалось не под силу отыскать его!» Даже если он и жив, откуда у него взялась такая внушительная армия? Как он убедил такое количество людей сражаться за себя? Не лепится какая-то! В любом случае ему не пробиться через Иго Иона. Его усилили континент бессмертного бога и мир дьявола. Пока он будет безуспешно биться, а барьер подоспеет континент бессмертного бога и мир дьявола. Этот Манхау добровольно вошёл в ловушку. Он покойник! Манхау смотрел через Иго Иона на чужаков. Он даже не пытался скрыть ненависть в своих глазах. «Иго Эона», – произнёс он, его губы растянулись в хищные улыбки, а потом он зловеще рассмеялся. «Иго Эоны долгие годы запечатывала мир горы и моря, Шуйдон Лю положил целую жизнь на то, чтобы пробиться через него и подарить миру горы и моря шанс обрести свободу. Именно из-за этого барьера, подавлявшего практиков мира горы и моря бесчисленные годы, в мантре Лиги заклинателей Демонов упоминалось Иго Иона. Им всем пришлось столкнуться с Игом Иона». Его смех становился все громче и громче, пока эхо не зазвучало во всём звёздном небе. «Я, Манхао, настоящим приказываю! Отныне в этом звёздном небе больше нет Иго-Эона!» Его громогласный приказ тотчас изменил звёздное небо безбрежных просторов. Мнение воли воле звёздного неба не имело значения. Манхао изменил его таким образом, что Иго-Эона больше не могло существовать. Он ненавидел Иго-Эона поэтому без тени сомнений вытянул руку и стукнул по нему пальцем. Стоило пальцу коснуться его, как поверхность барьера искривилась, поднялся оглушительный гул. Похоже, Манхау воспользовался естественными и магическими законами. В этот же миг Иго Иона стала дисгармонировать со звёздным небом, словно воля Манхау стала волей небес. Естественный закон изменился. От места, где палец касался барьера, поползли трещины. В мгновение ока всё Иго Иона потрескалось, Спустя несколько вдохов на глазах ошалевших даофанов и других экспертов 33 небес их великий барьер, называемый Игмаона, разбился. Барьер разбился множеством осколков, так легко, словно был сделан из стекла. Его осколки разлетелись во все стороны, как будто звёздное небо хотело от них избавиться. Невероятное давление растёрло их в порошок. Главная надежда 33 небес, их главный щит, веками оберегавший от врагов, подавлявший мир горы и моря и не позволявший практикам сбежать, пал. «Разбился в дребезги!» «Я, Мэнхэл, настоящим приказываю. Отныне все те, кто практикуют культивацию, не могут покончить с собой или прибегнуть к самоуничтожению». С холодным блеском в глазах он взмахнул пальцем, наслав новый естественный закон на 33 неба. Под его влиянием всё живое там задрожало, всё выглядело так, будто воля Всевышнего не собиралась мешать мести Мэнхэл. Ненависть Манхао к 33 небесам и его слова намекали на то, что грядет полное безоговорочное уничтожение. «В живых не останется никого».